Событие двадцать четвертое. Датская принцесса Доротея Августа откинулась на спинку широкого мягкого кресла, нажала на рычажок, что придавал спинке почти горизонтальное положение, и жестом остановив читающую роман «Маленький Жан из Сантре» француза Антуана д е л я Саля Фрейлину, прикрыла глаза. Мягкое покачивание русской волшебной кареты убаюкивало девушку. Как приятно в ней ехать! Не трясет на кочках, не дует из щелей. Можно завернуться в теплое покрывало из меха соболя с белой оторочкой из горностая и дремать. А еще можно нажать на кнопочку и из-под локотника выскочит бутылочка со свежезаваренным на последней ночевке в Смоленске ароматным чаем. После Смоленска и дорога стала другой, ровной, широкой, без кочек и колеи, просто как в сказке. Доротея Августа уже начала любить свою империю. По правде говоря, Доротея Августа не была принцессой Дании. Она была лишь племянницей короля Кристиана. Да и то по материнской линии. Родная сестра короля Августа Датская вышла замуж двадцать шесть лет назад за герцога Иоганна Адольфа г о л ь ш т е й н г а т т р о п с к о г о своего довольно близкого родственника. Доротея Августа Была четвертым ребенком из восьми. Ее отец умер больше шести лет назад, когда девочке было четырнадцать лет. Тогда же ее дядя Кристиан IV забрал ее к себе. Все следующие годы принцесса жила в резиденции датских королей в Копенгагене на острове д в о р ц о в о м Сейчас дядя строил новый замок Розенборг на окраине Копенгагена, и при дворе в последнее время все только и говорили о переезде. Доротея Августа считала, что ей не повезло. Вот старшая сестра матери вышла замуж за короля Шотландии, а потом Англии Якова, а младшая Гедвига стала женой курфюрста Сарксонии. А тут несчастное герцогство, которое можно за день пешком обойти. В Копенгагене стало получше первое время. Все ее кузины дочери короля. Умерли в младенчестве, и племяннице достался кусочек любви Кристина, п р е д н а з н а ч е н а в ш а й с я несчастным малюткам. Только вскоре после смерти жены дядя вновь вступил в брак с Кристин Мунк, этой выскочкой и задавакой. К моменту отъезда Доротеи Августы в Москвию у второй жены короля р о д и л о с ь уже три дочери, но все они сразу же после крещения отправлялись в дом своей бабушки по материнской линии. На остров Фюн. Так что при дворе оставались только дети Кристиана от первого брака с Анной Екатериной Бранденбургской: кронпринц Кристиан и младшие братья Фредерик и Ульрих. Но кроме кронпринца мальчишки были намного младше двоюродной сестры. В прошлом году к ней впервые посватался царь Москвы Михаил, но дядя ему на о т р е з отказал, ссылаясь на то, что его младший брат Иоганн был отравлен в Москве. д о р о т е и Августе рассказали, что в год ее рождения Иоганн уехал в Московию жениться на дочери тогдашнего царя Бориса Ксении. А пока невеста готовилась к свадьбе, цари-дворцы отравили и н о з е м н о г о принца. Каждый сам хотел п о р о д н и т ь с я с государем. Однако все резко изменилось, когда приехало второе посольство. На этот раз уже из Российской империи. Так в документах теперь именовалась Московия, а соответственно... Ее потенциальный муж император Михаил Федорович, но, конечно же, непереименование страны заставило дядю изменить решение. Мало ли кто может объявить себя императором? х о т ь д и к а р ь со островов у берегов Нового Света. Правда, послы говорили и даже показывали документы, что новую империю признал французский король Людовик. Изменили решение короля подарки. В Российской империи появилась. п у р е ц к а я волость. Купцы со всех уголков Европы устремились туда за чудесными вещами. У д о р о т е и Августы была ручка с серебряным пером и сережки с изумрудами из этой волости. Один раз ей дали попробовать шоколадных конфет оттуда. В чудесной коробочке из полупрозрачного фарфора было восемь круглых конфет. Они приятно таяли во рту, оставляя незабываемый вкус. А сама коробка... На крышке была нарисована красавица с зелеными глазами, и вся она была увешана золотыми украшениями с изумрудами. Одна корона могла свести с ума любую королеву или принцессу. Купцы говорили, что эта девушка жена герцога п о ж а р с к о г о хозяина этой пурецкой волости. Как бы и она, Доротея Августа, хотела стать его женой. Тогда. Сейчас п о с л ы привезли три коробки конфет. На двух других и рисунки были разные. Это был чудной зверек с большими ушами, и самое удивительное, он улыбался. Разве могут звери улыбаться? На третьей коробочке был вид Москвы с красивыми башнями и соборами. Самым же главным подарком были три огромные напольные вазы из того же полупрозрачного фарфора. На первой был изображен рыцарь на черном коне в черных доспехах. И со щ и т о м на котором был изображен герб Ольденбургов с желто-оранжевыми горизонтальными полосами, как и на коробках конфет, рыцарь не был нарисован поверх вазы, рисунок был внутри. Как этого добились русские, было загадкой. На второй вазе были розы, много роз, всех цветов и размеров, словно кто-то срезал их, а потом бросил на зеленый лук. Как это красиво! А ведь ваза была лишь чуть ниже самой Доротеи Августы. На третьей вазе была нарисована остроухая девица в волшебной короне с огромным сапфиром. Глаза девушки были в цвет сапфира, и даже белки глаз были голубые. Ведьма протягивала вперед одну руку в белой перчатке и пальцем касалась вазы с той стороны. Казалось, что эта девушка каким-то волшебством помещена в вазу. Хотелось протянуть руку и задеть ее палец в перчатках. Когда вазу распаковали от стружки и льняных волокон, то весь двор, пренебрегая этикетом, сгрудился вокруг этого чуда. Королю даже пришлось прикрикнуть на придворных, а некоторых просто пришлось оттаскивать от вазы. Среди подарков были и мушкеты. Доротея Августа мало понимала в о р у ж и и но она видела, как загорелись глаза у кронпринца Кристиана, рядом с которым она сидела на приеме послу. Еще послы выложили перед королевским семейством коробочки с цветными и простыми карандашами – мечта любого образованного человека в Европе. Кроме того, были чайные сервизы, были кубки из сверкающего стекла, были вороха переливающихся мехов. Наверное, если продать все эти подарки, то можно купить несколько герцогств, а то и королевств поменьше. Доротея уже после того, как распаковала вазы, поняла, что на этот раз дядя не откажет. Она станет императрицей. А когда послы внесли в зал огромное зеркало в золоченой раме, то сидевшая рядом с королем выскочка Мунк просто завизжала от восторга. А ведь были еще и монеты. Разве можно сравнить их марки или скиллнги и с этими ровными, красивыми монетами? Среди монет были и такие, где в глаза ее жениху вставлены прекрасные синие сапфиры. Это просто чудо. В этот же день, сразу после ухода послов, дядя объявил ей, что она поедет в Российскую империю и, приняв там православие, станет женой Михаила. В это время за спиной короля крутилась перед зеркалом, что было чуть ниже ее. Это проклятая Мунг. Что ж, ведь это просто подарок. У нее теперь все это будет. И в мире всего три или четыре императрицы, включая китайскую и турецкую. Хотя говорят, что у турецкого императора целый гарем, сотни ж е н и наложниц. Не будем их считать. Наложницы и императрицы это разные понятия. Все это было больше пяти месяцев назад. Потом были сборы. Потом была поездка датских послов в Москву и договор с Михаилом о совместной войне против Швеции. Русские, кроме того, должны были построить в Копенгагене монетный двор и мастерскую, п о л и т ь ю колоколов и пушек. А кронпринц выпросил целую тысячу русских мушкетов. Доротею Августу все это не касалось. Она уже мысленно была там, в этой варварской стране, которая строит просвещенный Дани и монетный двор. По морю на корабле Голубой Лев принцессу доставили в Ригу и передали на попечение королевичу Владиславу. Этот напыщенный принц говорил с ней на шведском, да и сам был практически швед. Просто его отцу досталась корона речи Посполитой, но сейчас это был враг шведского королевства, а значит друг Дании и России. В Риге они пересели на более маленькие суденышки и поплыли по реке Западная Двина. К городу Витебску, что русские недавно захватили у поляков. Была уже осень, и на реке было промозгло и холодно. Принцесса куталась в покрывала и практически не выходила из маленькой каютки на корме суденышка. А вот в Витебске она пересела в эту волшебную карету, вторую такую же карету занял королевич Владислав. Он о т р е ч и п о с п о л и т о й был гостем на ее свадьбе. Королевич говорил, что заодно он обсудит с Михаилом и свои п р и т я з а н и я на русский престол. Услышав это, д о р о т е я Августа сразу возненавидела этого напыщенного шведа. Он хочет оспорить престол у ее будущего мужа, а значит и у нее. Да еще и хвастается этим. Все шведы дураки, а этот дурнее всех. Они несколько дней плыли по территории, что речь п о с п о л и т а я уступила Михаилу, а этот... Умалишенный будет оспаривать престол, но какую все-таки замечательную карету сделали в ее будущей империи, а сколько вкусных шоколадных конфет подарил ей огромный русский отец герцога Пожарского, тоже герцог Пожарский, а какой у него конь. Доротея Августа любила верховую езду, у дядюшки были большие конюшни, она считала, что там были великолепные лошади. Тогда на ком сейчас горцует рядом с каретой этот герцог?